Глава 2. Основные методики НЛП Работа над личностью При знакомстве с НЛП рекомендуется сначала начинать с работы над самим собой и лишь потом переходить к работе с другими людьми. Так вы научитесь лучше чувствовать их карту и сможете быстрее устанавливать хорошую связь. Сила бессознательного. Мозг человека ежесекундно контролирует все процессы в нашем организме. Какие-то процессы происходят в нем осознанно. Например, мы можем управлять нашими мыслями, фантазиями, движениями. В то же время многие процессы, такие как дыхание, Переваривание пищи или же регулирование иммунной системы происходит независимо от нас. Во власти бессознательного находятся все наши воспоминания, страхи, мечты, параметры нашей личности, интуиция и творческое начало. Бессознательное – это наш внутренний друг, который знает все наши секреты и незримо сопровождает нас на протяжении жизни. Мы не замечаем, как работает бессознательное, но без него ни физически, ни умственно существовать не можем. Управление собственным мозгом. наше бессознательное уверенно руководит нами в жизни. Почас приводя нас совершенно не к тому результату, к которому мы бы хотели прийти. Этот факт сильно беспокоил Риччарде Бенндлера. Он посвятил много времени и усилий для того, чтобы найти способ уйти от слепой зависимости от бессознательного и научиться, управлять им. Состояние, при котором вы получаете контроль над бессознательным, Бендлер назвал личной свободой. В этом состоянии человек волен контролировать собственные мысли и испытывать желаемые чувства и ощущения. Как часто бывает, что нахлынувшая грусть или злость вытесняет из головы все полезные мысли и парализует действие. С этим необходимо что-то делать. В роли заложника своих мыслей и эмоций нет ничего хорошего. Вспомните один из своих любимых моментов жизни. Один из тех, что заставляет вас невольно улыбнуться. Переживите в памяти этот момент еще раз. Согласитесь, после такой приятной терапии у вас улучшилось настроение и появилось желание сделать что-то хорошее. Это замечательно! Почему бы всю нашу жизнь не сделать приятной? Звучит фантастически, но на самом деле жизнь Именно такая, какой вы ее видите, именно от вашего восприятия зависит, будете ли вы счастливым в шалаше или несчастным в шикарном доме. Как почувствовать себя превосходно? Как бы ни были тяжелы ваша тревога и усталость, с помощью НЛП их можно за несколько минут заменить прекрасным настроением. Для этого вам потребуется сделать всего лишь пять простых шагов. Шаг 1. Вспомните счастливый момент из вашей жизни. Шаг второй. Закройте глаза и снова окунитесь в этот момент. Постарайтесь представить его в мельчайших деталях – звуки, образы, запахи, эмоции, ощущения. Ничего не должно ускользнуть от вашего внимания. Шаг третий. Еще глубже погрузитесь в ваш счастливый момент. Представьте его настолько живо, как будто он происходит с вами прямо сейчас. Вы должны увидеть то, что видели тогда. Услышать то, что слышали тогда, почувствовать себя так, как чувствовали тогда. Сделайте образы ярче и колоритнее. Обратите внимание на то, как вы дышали тогда и как дышите сейчас. Шаг четвертый. Сосредоточьтесь на приятном физическом ощущении внутри вас. Определите, где оно начинается, куда и в каком направлении перемещается. Представьте, что контролируете свое чувство. Заставьте его вращаться быстрее и быстрее. Сделайте его более сильным. Почувствуйте, как нарастает интенсивность чувства. Пятый шаг. Представьте, как бы вы могли использовать это прекрасное состояние в будущем. Постепенно увеличивайте скорость вращения этого ощущения. Теперь отпустите контроль и откройте глаза. Ваше эмоциональное и физическое состояние должно стать гораздо лучше. От усталости и тревоги не останется и следа. Вы будете чувствовать себя прекрасно. ПОБЕДА НАД СТРАХОМ Техника НЛП может помочь вам избавиться от страхов и фобий, которые преследовали вас долгое время. Вы удивитесь, насколько это просто. Для этого надо лишь использовать свое воображение. Вы испроизведите в памяти то, что вызывает у вас страх. Это может быть что угодно. Боязнь высоты, строгий директор, надоедливый хулиган, тараканы, огонь или любая другая пугающая вас проблема. А теперь давайте ее решим. Представьте себе ситуацию или персонажа, которого вы боитесь. Постарайтесь сделать это как можно подробнее. Затем сделайте мысленный снимок этой картины. Теперь представьте, как вы отодвигаете от себя этот кадр. Все детали становятся маленькими-маленькими, почти не слышно звуков, как будто вы отдаляетесь от этой картины или же наоборот она от вас. Теперь двигайте изображение проблемы не только подальше от себя, но и плавно опускайте ее вниз. Теперь там, далеко внизу, все кажется совсем не страшным и даже жалким. Постепенно убавляйте все яркие краски, как в настройках экрана телевизора. После потери цвета у вас постепенно угасает интерес к этой картине. Продолжайте отдалять и убавлять яркость до тех пор, пока страх не будет полностью вытеснен. сожалением и пониманием всей ничтожности этой картины. Проделывайте это упражнение каждый раз, когда ваши давние страхи будут о себе напоминать. Очень быстро они перестанут вас беспокоить. Формирование новых убеждений Формирование убеждений начинается в самом раннем возрасте. Маленький ребенок познает мир, отталкиваясь от мнения своих родителей. В более старшем возрасте школа и институт добавляют свои стереотипы. К зрелому возрасту в сознании человека появляется уже столько убеждений, что уже и непонятно. какое из них является его собственным мнением, а какое навязано чужими. Убеждения имеют огромную силу, убежденного в своей правоте человека очень трудно разуверить в том, что он ошибается. Тем не менее, убеждения очень часто могут быть ошибочными и вредными для человека. Например, если человеку в детстве не давали ничего делать самостоятельно, говоря «ты не справишься» или «у тебя ничего не получится», то во взрослой жизни он будет избегать ответственных решений или активных действий. Такого человека с раннего детства убедили в том, что он ни на что не способен. И таких убеждений в нашей жизни много. Они цепко держат нас в плену проблем, лишая надежды изменить свою жизнь к лучшему. С такими убеждениями можно и нужно бороться. До тех пор, пока вы не поверите в то, что способны все преодолеть, сделать и получить, вы вряд ли сможете улучшить свою жизнь. Для этого необходимо изменить свои убеждения. и сформировать новые, которые позволят в будущем действовать по-другому. Задумайтесь, что в вашей жизни постоянно вам мешает. Определите основную причину ваших бед. Теперь громко скажите «С меня хватит, я не собираюсь больше этого делать». До тех пор, пока вы не остановитесь и не перестанете дальше плыть по течению своих негативных убеждений, не сможете повернуть на нужный путь. Образно представьте свою проблему. Рассмотрите ее как следует. Определите, где она находится относительно вас. Например, она может быть сверху, снизу, справа, В верхнем левом углу и так далее. Положение убеждения может быть любым. Важно отметить для себя место, в котором оно для вас находится. Ведь в этом месте вы располагаете свои твердые убеждения. Четко представьте свою проблему, затем мысленно переместите ее от себя на 5 минут. метров, убавив яркость. Постепенно сделайте так, чтобы она перестала для вас быть четко осязаемой. Освободившееся место, которое прежде занимало ненужное вам убеждение, не должно пустовать, иначе туда может поместиться еще одна проблема. Поэтому подумайте, какое полезное убеждение вы бы хотели сформировать в своей голове. Например, можно представить, что после ухода проблемы вы будете всегда счастливы. Теперь образно представьте, как ваше новое положительное убеждение постепенно приближается, становясь более ярким и четким. Вы можете даже ощутить тепло и эмоциональный подъем по мере того, как оно придвигается. Когда оно будет совсем близко, поместите его в то самое место, где до этого размещалось негативное убеждение. В дальнейшем, зная, как изменять свои убеждения, Вы можете продолжить работу над собой и заменить все убеждения, мешающие вам наладить свою жизнь. Кроме того, теперь вы знаете, где черпать энергию в сложные моменты. Вы всегда можете доставать из своего тайника полезные убеждения, приближать их к себе и пополнять свои запасы положительной энергии. Временная шкала – путь к достижению цели. Временная шкала – это один из самых простых способов изменить наше восприятие прошлого и смоделировать будущее. С ее помощью можно разобраться, что мешает вам стать успешным и счастливым человеком. Задумайтесь, что бы вы хотели поменять в себе – Определите конкретную цель. Давайте рассмотрим ее со всех сторон. Сформулируйте вашу цель вслух. Хорошо ли она звучит? Нет ли в ее звучании двойственности или отрицания? Помните, ваш мозг не слышит частицы «не». Для него фраза «больше не курить» будет восприниматься как призыв «курить больше». Если ваша цель может выражаться в количественном значении, то необходимо назвать конкретную цифру. Например, фраза «хочу много денег» не принесет результата, потому что ваш мозг не понимает, а сколько это много. правильнее задать точную сумму. Например, хочу заработать 1 миллион долларов. Тогда сразу понятно, к чему надо стремиться. Определите, какие ресурсы вам потребуются для достижения цели. Подумайте, чего вам не хватает сейчас и как лучше получить недостающие компоненты. Какие люди могут вам помочь? в этом. Наметьте первые шаги на пути к своей цели. Представьте, что вы будете чувствовать, когда цель будет достигнута. Следующий момент – это временные рамки. Когда вы хотите достигнуть своей цели? Завтра? Через год? Или десять лет? Помните, все, что не имеет конкретного срока, никогда не сбывается. Всегда должны быть жесткие временные рамки. Ваши рамки должны быть не только конкретными, но и реально достижимыми. Иначе ваш мозг не воспримет вас всерьез. Например, цель похудеть за 3 дня на 10 кг явно нереальна. Вы заведомо подсознательно не будете над ней работать, так как знаете, что так быстро худеть невозможно. Обозначьте реально достижимые сроки относительно имеющихся у вас знаний и материальных ресурсов. Кроме того, цель должна быть положительной, она не должна идти вразрез с вашей совестью. Задумайтесь, может ли ваша цель причинить кому-то вред? Придется ли вам чем-то пожертвовать для ее достижения? Взвесьте все «за» и «против», прежде чем двигаться дальше. И главное условие – выбранная вами цель должна быть для вас в приоритете. Вы никогда не доведете до конца то, чего вы по-настоящему не хотите. Только так ваша заветная цель сможет исполниться. Для кого-то важно получить хорошую должность, кто-то мечтает создать семью, кто-то хочет побороть вредные привычки, а кто-то желает справиться с лишним весом. Цель может быть любой. Главное, чтобы вы были готовы работать ради ее достижения. После того, как ваша цель приобрела конкретную формулировку Можно приступить к самому интересному. Представлению пути, по которому вы пойдете, чтобы цели достичь. Сядьте поудобнее и расслабьтесь. Представьте, что вы будете чувствовать, когда достигнете цели. Насладитесь этими ощущениями, мысленно нарисуйте себя в момент успеха. Подумайте, какие картинки вы будете в этот момент видеть, какие запахи чувствовать, какие звуки будут вам слышны. Полностью погрузитесь в эти ощущения. Теперь представьте шкалу времени. Определите на ней области прошлого, настоящего и будущего. Ваши мечты находятся в зоне будущего. Это то, к чему вы должны стремиться. Теперь, когда вы прочувствовали то, что желаете получить, давайте вернемся в настоящее. Оцените свое текущее положение. Почувствуйте разницу между тем, что вы испытывали в мечтах и настоящим состоянием. После этого переместите себя по шкале вперед и остановитесь на полпути к достижению цели. Представьте, как вы усердно работаете над ее исполнением. Уже много шагов позади, но и впереди немало работы. Какие мысли у вас появляются? Теперь мысленно сойдите с линии времени и посмотрите на себя со стороны в настоящем. Воскресите в памяти все те эмоции, что вызывает у вас проблема. которую вы хотите решить. Например, если вы бросаете курить, то в настоящее время вы можете ощущать зависимость от сигарет, частые приступы раздражительности, одышку и физический дискомфорт, чувство вины, неуверенность в себе. Теперь посмотрите на себя со стороны в будущем. Перед вами предстанет красивый, здоровый человек. Он уверен в себе, полон энергии, пользуется популярностью у окружающих. Этот человек счастлив и доволен своей жизнью. Позвольте себе еще раз встать на отрезок будущего и насладиться ощущениями счастливого человека, освободившегося от никотиновой зависимости. После этого загляните чуть дальше в будущее и подумайте, как решение вашей проблемы может отразиться на вашей жизни, каковы плюсы и минусы грядущих изменений. Например, больше не придется тратить деньги на сигареты, больше не надо будет судорожно искать место для курения в общественных местах. От одежды больше не будет пахнуть табачным дымом. Вы больше не сможете весело общаться с коллегами во время перекура. Вам будет неприятно, если в вашем присутствии будут курить. Вам придется изменить свои ежедневные ритуалы. Теперь подумайте еще раз. Устраивает ли вас картина будущего? Какие изменения принесет ваша работа над целью? Если да, тогда продолжаем путешествовать по шкале времени. Если же ответ отрицательный, значит вам следует поменять цель. Скорее всего, вы либо на данный момент не готовы к ее исполнению, либо это даст больше вреда, чем пользы. После того, как вы четко осознали, каких результатов достигнете, решив свою проблему, давайте вернемся в настоящее. Образно представьте тот момент, когда ваша рука тянется к сигарете. Как вы хотите бросить курить, но не можете ничего с этим поделать и раз за разом берете эту гадость, отравляющую вас в руки. Как следует запомните все эти негативные эмоции. Едкий запах, неприятный привкус во рту. Теперь повернитесь к прошлому и идите до того момента, когда вы впервые закурили сигарету. Вспомните, что подтолкнуло вас к этому. Какую цель вы преследовали, начав курить? Постарайтесь как можно ярче воспроизвести эту картину в мельчайших подробностях. Зрительные образы, звуки, запахи, вкусы, ваши эмоции – все должно быть четко воспроизведено. Сойдите с временной шкалы и посмотрите на себя со стороны в этот момент. Как вам кажется, насколько верными были ваши действия тогда? Могли ли вы поступить иначе? Задумайтесь, что бы вам могло помочь в тот момент отказаться от курения. Например, это могло быть влияние родителей или друзей. Быть может, вам не хватало знания о вреде курения или жесткости в характере, чтобы отказать другу, предложившему попробовать сигарету. Снова воспроизведите ситуацию, в которой вы впервые закурили. Только в этот раз представьте, что вы... отказались от сигареты. Продолжайте развивать эту мысль. Вам предлагают закурить. Говорят, как это круто. Рядом стоят и другие ваши друзья, но вы вместо того, чтобы закурить, отвечаете им отказом. Кто-то из друзей говорит вам, что вы отрываетесь от коллектива, дескать, слабак. Вы отвечаете, нашли чем гордиться, сами губите свое здоровье и другим советуете. После этого вы продолжаете дружить с теми же людьми, но без сигарет. Они вас начинают уважать за то, что вы не поддались на искушение и проявили твердость характера. Вы ощущаете уверенность в себе, вас переполняет чувство радости и гордости за себя. Заякорите это позитивное состояние и вернитесь в прошлое. Еще раз переживите момент, когда вам предложили сигарету. Представьте, что вы переживаете ситуацию заново, делая новый выбор. Обратите внимание, как вы себя чувствуете сейчас. После садитесь с временной шкалы и посмотрите на себя со стороны. Подумайте, достаточно ли шаги, которые вы сделали? Все ли вас теперь устраивает? Если да, то еще раз вернитесь в прошлое и переживите момент, когда вы сделали выбор в пользу жизни без сигарет. Постепенно продвигайтесь из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее, а потом и в более далекие перспективы. По мере продвижения представляйте для себя жизнь без сигарет. Вспоминайте все похожие моменты, когда вы пытались бороться с курением, но в этот раз вы должны выйти из всех ситуаций победителем. Отметьте все произошедшие с вами изменения. Почувствуйте уверенность и легкость в себе. Теперь вам не составит труда сказать решительное «нет» сигаретам. Вернитесь еще раз в тот момент, где нашли решение проблемы. Заякорите это состояние. Чем лучше вы это сделаете, тем лучше отложится результат в подсознании. Шаг за шагом переживите все свои состояния, передвигаясь по линии времени от прошлого через настоящее в будущее, используя этот якорь. С помощью предложенной системы можно решить множество психологических проблем. Главное ее достоинство – это универсальность. Она помогает разобраться с разными сложностями – неуверенностью, агрессивностью, страхами или вредными привычками. Управление людьми. Все начинается с доверия. Если желаете, чтобы кто-то добровольно сделал то, что вы хотите, вы должны заслужить его доверие. Человек никогда не пойдет на контакт с тем, на кого он не может положиться. Именно поэтому первое, что вы должны сделать, это расположить к себе того, чьего доверия хотите добиться. Иногда это получается просто. Особенно, если у вас с этим человеком похожие карты восприятия. Вы имеете во многом схожие точки зрения. Но чаще бывает наоборот. Ваши взгляды оказываются полярно противоположными. В этом случае нужно искать другие точки соприкосновения, в которых вы сможете проявить себя с хорошей стороны. Доверие может быть сознательным и без... сознательным Сознательное доверие складывается на основе вашего опыта и информации, которую вы знаете об определенном человеке. Чем более предсказуемым становится для вас кто-то, тем больше вы ему доверяете. Бессознательное – это совершенно другой вид доверия. Оно основывается на вашем личном восприятии. Вы решаете, как относиться к человеку на уровне подсознания. Именно бессознательное доверие является залогом хорошей дружбы или крепкой семьи. Как вы думаете, кому человек доверяет больше всего? Правильно. Самому себе Именно поэтому на подсознательном уровне мы сравниваем окружающих с самим собой, пытаясь определить тех, чей внутренний мир совпадает с нашим. Если вы хотите добиться доверия другого человека, вам необходимо стать максимально похожим на него. Речь не идет о внешности. Здесь подразумевается психологическое сходство. Вам предстоит прочувствовать вашего собеседника. Понять, какова его карта восприятия, как он реагирует на разные ситуации. Человек должен вас узнать свои черты, только так вы добьетесь его доверия на уровне подсознания. Калибровка. Как вы уже поняли, без доверия невозможно установить хороший контакт. Для того, чтобы человек всецело полагался на вас, вы должны добиться его расположения к вам на подсознательном уровне. Для этого вам необходимо хорошо изучить каждое его движение, интонацию, ритм речи и другие особенности. Вам необходимо понять, что скрывает подсознание человека, ведь оно самый честный и доверчивый собеседник. Если вы сумеете подружиться с чужим подсознанием, то сам человек станет безоговорочно доверять вам и делать то, о чем вы его попросите. Отслеживание сигналов подсознания в позе, движениях, голосе, дыхании и ритме человека называется... Калибровкой. Вам необходимо научиться калибровать малейшие движения, изменения интонации и голоса, для того, чтобы понять, что говорит чужое подсознание. Понаблюдайте за окружающими вас людьми. Учитесь улавливать сигналы подсознания, чтобы копировать истинные эмоции человека. Если вы будете заниматься калибровкой регулярно, то в дальнейшем у вас будет это получаться машинально. Вы перестанете замечать, как быстро и легко будете откалибровывать различные эмоции ваших собеседников. Самое первое, что вам нужно калибровать у собеседника, это сигналы согласия и несогласия. Умение их распознать позволит вам без труда определять, действительно ли вам говорят правду, или же человек пытается вас обмануть. Кроме того, эти сигналы вам пригодятся, если вы захотите изменить точку зрения вашего собеседника. Второе, что следует обязательно откалибровать, это его ценности. Важно понимать, что нравится вашему собеседнику и насколько сильно. Откалибруйте все сигналы, которые выражают тело и голос человека в те моменты, когда он рассказывает о том, что ему нравится. Хорошим примером в этом могут послужить разговоры о детях, домашних питомцах или любимых увлечениях. То же самое касается неприязни. Вам нужно понять, какие сигналы выражает подсознание человека в те моменты, когда затрагивается неприятная для него тема. Попробуйте осторожно задать вопросы, не задевая личных чувств и обид человека, иначе можете все испортить. Постарайтесь подобрать вопрос на общие темы. Кто? Что? Зачем? Следующий этап калибровки – это прощупывание карты человека. Для хорошей калибровки важно понимать, как мыслит ваш собеседник, и что является для него ценностью. Для этого существует система под названием «Врата сортировки». Ее суть заключается в том, что всех людей можно разделить на несколько типов в зависимости от их приоритетов. Первый тип людей «Кто?». Для них на первом месте другие люди. Им важно, кто говорит, какие люди будут участвовать в процессе, как они будут взаимодействовать. Все их вопросы в первую очередь связаны с людьми. Они часто восхищаются успешными личностями и стремятся к ним приблизиться. Второй тип «Что?». Такие люди обращают в первую очередь внимание на вещи, одежду, машину и обстановку, и лишь потом на человека. Они любят говорить высокие слова – любовь, дружба, счастье, вера, надежда и тому подобное. Но подразумевают, что все имеет измеримую ценность. Люди этого типа часто действия обозначают существительными, Например, вместо фразы «я собираюсь бегать» они могут сказать «я собираюсь на пробежку». Или вместо «я сейчас буду обедать» могут сказать «у меня сейчас обед». Третий тип «Зачем» Такие люди в первую очередь задумываются о ценности вещей или действий. Все, что происходит, они мысленно взвешивают. Зачем это надо? Какая в этом ценность? Люди этого типа часто думают о деньгах и склонны все оценивать в денежном эквиваленте. Четвертый тип людей. Как? Для них важен процесс. Процесс. Таким людям свойственно строить планы, задумываться о том, что он будет делать завтра или на следующей неделе. Пятый тип людей – когда. Для таких людей важно, когда и во сколько происходят, совершаются какие-то действия. Что бы ни произошло, им важно, как событие укладывается во времени. Такие люди обычно очень педантичны и не любят, когда другие не ценят время. Шестой тип людей – «Где». Такие люди делают акцент на том, где они были, где они сейчас и где будут. В разговоре с таким человеком вы наверняка можете услышать, где он отдыхал в выходные. Как сейчас у него дела на работе и куда он планирует сходить в пятницу? Вся его жизнь крутится вокруг того, что он должен где-то быть. Потренируйтесь определять ценности человека. Посмотрите на себя и своих близких. Определите, кто из них к какому типу относится. Способы восприятия. Все наши знания о внешнем мире основываются на информации, полученной от органов чувств. Без них никуда. Мы видим яркие краски природы, слышим пение птиц, ощущаем прохладу и шероховатость камня, чувствуем легкий запах клубники и ее сладкий вкус на языке. Все эти чувства важны и по-своему интересны. Каждый человек сам определяет, что для него важнее – звуки, чувства или визуальные образы. От того, какое из чувств для человека является приоритетным, зависит и его восприятие информации. В частности, всех людей по типу восприятия можно разделить на три группы – визуалы, аудиалы – кинестетики. Визуалы – это люди, которые предпочитают один раз «увидеть», чем сто раз «услышать». Как говорится, они любят глазами, обращая внимание на яркость цвета, контраст. Такие люди предпочитают находиться на расстоянии от собеседника, чтобы как можно больше деталей попадало в поле зрения. В приоритете для них внешняя красота. Аудиалы – это люди, которые, проще говоря, любят ушами. Для них важно, что они слышат. Тон, громкость, ритмичность, грамотность речи для них имеет первоочередное значение. Кинестетики Люди этого типа предпочитают тактильные ощущения всем другим источникам информации. В первую очередь они обращают внимание на запахи, вкусы и телесные контакты. Существует и еще один особенный по восприятию тип людей. Они предпочитают опираться не на органы чувств, а на внутреннего собеседника – Они постоянно вступают в диалог с самими собой и стремятся делать взвешенные логические выводы. Людей этого типа называют дигиталами. Умение определять тип восприятия вашего собеседника поможет вам быстрее найти к нему подход. Ведь зная, как человек воспринимает информацию, вы сможете быстрее донести до него ваши идеи. И мысли подстройка после того как вы хорошо откалибровали вашего собеседника и знаете все его основные маркеры и жизненные ценности можно начинать подстройку Подстройка – это способ присоединиться к жизненным ритмам вашего собеседника. Вы как будто начинаете делать что-то и думать точно так же, как и он. Существует множество способов подстройки. Поддыхание, движение, громкость или тембр голоса и так далее. В зависимости от ситуации вам будет удобнее пользоваться разными вариантами. Главная цель любой подстройки – увеличить доверие и достичь раппорта. Раппорт – это состояние единения, которое возникает на высоких уровнях доверия. Вы можете находиться в раппорте только с человеком, с которым общаетесь. Доверять же можно и тому, кого нет поблизости или с кем вы никогда в жизни не общались вживую. Причем может быть так, что вы ему доверяете, а он вам нет. С рапортом иначе. Если вы в рапорте с собеседником, то и он тоже в рапорте с вами. Если вы находитесь с кем-то в рапорте, то вам гораздо легче найти общий язык с собеседником. Вам будет проще согласиться с его точкой зрения или выполнить его просьбу. Любое совместное дело будет делаться легко и быстро, потому что вы будете находиться в полном взаимопонимании со своим собеседником. Это очень ценное состояние для обоих участников, потому что приятно иметь дело с человеком, который вас без слов понимает. Все люди на подсознательном уровне стремятся к такому гармоничному состоянию. Неудивительно, что как только вам удается раскодировать собеседника и подстроиться к нему, он с легкостью идет на контакт. Рапорт настолько приятен, что каждый его участник будет стремиться поддержать его подольше, подстраиваясь друг к другу. Любой раппорт начинается с подстройки. Различают четыре основных вида подстройки. Под тело, когда копируются поза, движения, жесты и мимика. Под ритм. В этом случае следует в точности подражать дыханию, морганию и ритмичным движениям. Под голос Тембр, интонация и громкость голоса. Подречь, когда пытаются перенять стилистическую окраску. Ключевые слова. Самый простой способ подстройки – это подстройка под тело. Для этого необходимо всего лишь копировать позу или движение вашего собеседника. В зависимости от того, какой способ вам более удобен, вы можете копировать движение прямо правая рука, правая рука, зеркально, правая рука, левая рука или перекрестно, правая рука, левая нога. Главное, чтобы ваши движения подражали позе или манере исполнения. Например, если ваш собеседник скрестил руки на груди и негромко постукивает левой ногой об пол, вы можете скрестить ноги и в такт стуку собеседника постучать ручкой об стол. Главное, чтобы ваши движения были естественными, а не напоминали плохую пародию. Подстройка под ритм требует большей сноровки. Вам предстоит уловить ритм движений и суметь его повторить. Это не всегда получается, поэтому для того, чтобы этот метод использовать, необходимо сначала хорошо потренироваться. Попробуйте подстроиться под дыхание или частоту морганий близких вам людей. Постарайтесь довести этот метод до совершенства. Главное его преимущество в том, что он самый незаметный. С большей вероятностью ваш собеседник не замечает, как часто он дышит или моргает, поэтому он не придаст значения тому, что вы дышите или моргаете ему в такт. Для того, чтобы быстрее и лучше подстроиться, используйте несколько разных способов одновременно. Например, можно принять похожую позу и поймать ритм дыхания или же скопировать тембр голоса и мимику собеседника. Подстройка под голос также имеет ряд своих особенностей. Обратите внимание на скорость речи вашего собеседника. Обычно, если человек ничем не взволнован, скорость его речи отражает скорость, с которой он способен воспринимать информацию. Если вы хотите, чтобы ваш собеседник услышал и понял вас, вы должны будете говорить именно с такой скоростью. Если будете говорить быстрее, то он ничего не успеет понять, а если медленнее, чем требуется для него, то ему будет скучно и он вас проигнорирует. Не забывайте о том, что вы можете подстраиваться не только под физические параметры человека, но и психологические. Стремитесь больше практиковаться. Выбирайте для тренировок самых разных людей. От близкого вам человека до прохожего на улице. Помните, чем больше практики, тем лучше результат. Со временем вы научитесь подстраиваться к человеку интуитивно, без каких-либо усилий. Введение. После того, как вы установите хороший контакт и между вами и собеседником, возникнет рапорт, начинается кульминационный момент НЛП. Введение. Во время ведения вы можете менять точку зрения собеседника, добиваясь от него нужного ответа или действия. Человек практически полностью в вашей власти. Важно помнить, что рапорт – это обоюдное состояние. Поэтому и ваш собеседник может вас вести точно так же, как и вы его. Обычно так и происходит во время длительного рапорта. Сначала один участник ведет, потом другой. Рапорт начинает жить собственной жизнью. Все это происходит очень легко и гармонично. Если вы хорошо подстроились к человеку, то вы сможете не только повысить его доверие к себе, но и читать его мысли и видеть намерения. При хорошем рапорте вы можете настолько тонко почувствовать своего собеседника, что получите даже больше, чем ожидали. Поэтому, подстраиваясь к человеку, вы не оставляете себе шанса не заглянуть в его мысли и намерения. Ведь ваша связь во время подстройки выходит из области сознательных действий. Вы чувствуете друг друга на подсознательном уровне. Вести можно как одного человека, так и огромную толпу народа. Так, впрочем, и происходит при выступлении опытных ораторов и политиков. Они прекрасно знают, как подстроиться к толпе, и мастерски это делают. При этом каждый участник считает, что он думает и действует по собственному, а не чему то чужому желанию. Якорь. Вспомните, сколько сил вам пришлось потратить на то, чтобы сначала изучить человека, подстроиться к нему, установить рапорт и лишь потом только приступить к ведению. Согласитесь, каждый раз выполнять этот процесс утомительно, поэтому нужно использовать якоря. Якорение – это процесс, с помощью которого любое событие, звук, слово, поднятие руки, интонация, прикосновение можно связать с определенным состоянием и запускать его проявление. Якоря могут возникать естественным образом или устанавливаться намеренно. Как многое в нашей жизни они могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект. Чтобы не потерять воспоминания о том, как приятно вам было общаться с вашим собеседником, находясь в состоянии рапорта, обязательно стоит заякорить это состояние. Тогда каждый раз, как только вы будете активизировать якорь, человек будет практически мгновенно погружаться в рапорт. Кроме этого, якоря можно использовать, чтобы активизировать разные эмоции у человека. Например, если ваш собеседник с энтузиазмом рассказывает о радостном событии в его жизни, и вы в тот момент, когда его эмоции на пике коснетесь его плеча, то каждый раз при подобном прикосновении он будет испытывать эти эмоции. С помощью якорей можно легко моделировать настроение и поведение любого человека. При установке якоря необходимо следовать простым правилам. Во-первых, якорь следует устанавливать только на пике переживания, иначе он просто не установится. Во-вторых, ваш якорь должен быть нестандартным, он должен обращать на себя внимание, это может быть движение, Звук, прикосновения, которые не совсем привычны для этого человека. В-третьих, чтобы задействовать якорь, его следует воспроизводить максимально точно. Если это правило будет нарушено, якорь не сработает. Важно помнить, что якорь будет действовать до тех пор, пока для человека важны эмоции, которые он испытывал в момент установки якоря. Если человек перестанет придавать им значение, то якорь угаснет сам по себе. Кроме этого, следует помнить о том, что если якорь долго не использовать или наоборот использовать слишком часто, то он постепенно утрачивает свои свойства. По способу воспроизведения якоря делят на визуальные, аудиальные и тактильные. Визуальные якоря наиболее универсальный из всех трех видов. Их удобно использовать на дистанции от собеседника. В качестве визуального якоря рекомендуется использовать движения, которые можно легко повторить. но при этом они не должны быть обычными для повседневного общения. Кроме этого, визуальным якорем могут быть особенные предметы, такие как талисманы, фотографии или элементы одежды, То есть любой предмет наделенный особым смыслом. Аудиальные якоря – это любые звуки, которые могут привлечь к себе достаточное внимание собеседника. Их хорошо использовать как на больших дистанциях, так и в тесном общении. Они могут быть голосовыми, то есть воспроизведенными вашим голосом, и звуковыми, например, щелчок пальцами, постукивание ручкой по столу, скрип стулом и так далее. Важно, чтобы нужный звук воспроизводился абсолютно точно и длительное время. Тактильный – самый надежный из простых якорей, так как касание очень хорошо якорят. Устанавливайте его на тех местах, которых не часто касаются. Например, точно не стоит ставить якорь на внешнюю сторону плеч, предплечий, бедер. Важный момент. Тактильные якори можно ставить только тем людям, которые не испытывают дискомфорта от касаний. Если же человек негативно реагирует, когда кто-то до него дотрагивается, то не только якорь не получится, но и доверие к вам упадет. Для того, чтобы пользоваться якорями, не обязательно подключаться к человеку и входить в рапорт. Не требуется и особого доверия. Просто необходимо поймать сильные переживания человека на пике и заякорить их. Отстройка. Если подстройка нам нужна для того, чтобы наладить контакт с нужным человеком, то отстройка необходима для прерывания нежелательного контакта. Иногда бывает, что общение с собеседником вас утомляет. Но при этом вы не хотите его обидеть и не знаете, как деликатно закончить разговор. В таком случае вам надо от этого человека просто отстроиться. Обратите внимание, раз вы тесно общаетесь с ним, скорее всего, у вас много общих черт. Позы, мимика, тембр, голоса, жесты. Постарайтесь выявить их как можно больше. Теперь, когда вы нашли точки вашего подсознательного соприкосновения, по которым человек настроился на вас, начните их менять. Например, вы заметили, что у вас одинаковые позы. Тогда кардинально поменяйте свою. Если вас роднит частота дыхания, попробуйте дышать чаще или, наоборот, более глубоко. Другими словами, вам надо сбить... эту подстройку. Через несколько минут вы и ваш собеседник заметите, что разговор дальше не клеится. Как только вы начали отстраиваться от собеседника, произошел разрыв. Для многих это может быть сродни ощущениям, как будто с размаху налетели на стену, которую раньше не видели. Такое ощущение, как будто резко оборвалось что-то связывающее вас. Но при этом никакой обиды нет. Ваш собеседник просто не понимает, почему ему вдруг перехотелось продолжать разговор. При всем этом отстройка не станет препятствием для того, чтобы в дальнейшем снова наладить хороший контакт. Вы можете подстраиваться и отстраиваться сколько вам угодно».